Первым из машины вылез какой-то смущенный Закир, следом с видом победителя Простаков. Ларев карабкался с заднего сиденья долго, постановая и покряхтывая. Из-под кепки у него виднелась свежая полоса бинта. Потом показался... Юрий не поверил собственным глазам, протер их, схватился за бинокль. Глава местной администрации, собственной персоной. Воха, председатель сельсовета, гордо именующий себя мэром. Лучший друг младшего сержанта Простакова и несчастная жертва злобных химиков. Вылез, споткнулся, чуть не упал, тепло улыбнулся подхватившему его сибиряку. Мудрецкий помотал головой, швырнул шлемофон в люк, надел кепку и отправился встречать делегацию. Леха Простаков, увидев командира, скинул автомат на плечо, четко отрубил в подорожной пыли три строевых шага и вытянулся по стойке смирно. — Товарищ лейтенант, докладываю, при выполнении задания произошло... ну... Тут младший сержант, совсем не по-уставному, оглянулся на поникшего бородача и сияющего мэра. Попробовал почесать затылок, болезненно поморщился и продолжил. «В общем, тут немножко не поняли мы с местным населением». «Недоразумение, в общем», — подсказал Юрий. «Принял местную милицию за боевиков, погорячился, бывает». Мы тут люди новые. Во — Во-во, то есть так точно, товарищ лейтенант, — обрадовался Леха. — Недоразумение, значит, все улажено. Претензий ни у кого нет. Немножко погорячились. — Это у вас друг к другу их нет, — уточнил Мудрецкий. — А у меня к вам имеются. — Во-первых, товарищ младший сержант, задание вы не выполнили. Или вы все, что требовалось, в багажнике привезли? — Никак нет. — опешил от такого приема простаков. — Ну, не дали мне ничего. А откуда я возьму-то? А теперь мы переходим ко второму вопросу повестки дня. Палец Мудрецкого качнулся, как ствол, высматривающего цель снайпера, и уставился точно между глаз бородатого Закира. Тут мы с одним местным Рэмбо по рации договаривались, что он доставит не только бойцов, но и тот груз, за которым они отправились. Или обещанного, как у пословицы три года ждут. Так я здесь не собираюсь столько времени торчать. Вот за что вам спасибочки» так это за повышенное внимание сразу двух генералов. Один из которых меня просто вздрючит, а второй вообще мне публично, то есть открытым текстом, на общем канале, пообещал пару очень извращенных способов смерти. И, как я догадываюсь, вполне способен свое обещание выполнить, чтобы перед армейским коллегой не позориться». «Кстати, может быть, кто-нибудь знает, чей это позывной? 302?» Местное население переглянулось, о чем-то поговорило негромко. Потом голос Вохи постепенно приобрел интонации, знакомые любому духу, имевшему несчастье наступить на ногу любимому деду. Язык был непонятен большинству присутствующих. Но манера разговора не оставляла сомнений. В чем-то крутой Закир очень сильно провинился перед главой не самого большого в Чечне села. Причем провинился настолько, что главе уже все равно, сколько у крутого человек и сколько стволов. А может быть, отношения тут были еще сложнее? Кто их разберет? Юг, как и восток. Дело тонкое. Примерно на десятой минуте, когда от былого Рэмба осталась одна только сморщенная камуфлированная оболочка, Юрию надоело выслушивать нечто интересное, но совершенно непонятное. «Эй, уважаемые, может, кто-то на вопрос сможет ответить?» Поинтересовался он. «Я насчет позывного». Тот человек обещался прямо сегодня приехать и вздрючить. А я, может, хочу узнать, от кого смерть принимать придется. Письмо родне написать, завещание составить, чтобы благодетеля своего не забыть, завещать ему все долги, что на гражданке остались. Так кто он такой, этот 302 второй? А то есть у меня догадки по итогам радиоперехвата, Но я хотел бы их уточнить. Из внутренних войск, как я понял. Точно, дорогой, все правильно понял, кивнул несколько запыхавшийся воха. Внутренние войска, генерал Дубинин. Может, слышал про такого? Тебя, он, может, только поругает. У тебя свой командир есть. А вот коменданту моему совсем не хорошо будет а все из-за этого вот козла горного. Мэр замахнулся на бородача, и тот покорно сжался, готовясь к продолжению сурового внушения. — Слушай, а Закир тебе кто? Сын, что ли? Попробовал проверить свои смутные подозрения Мудрецкий. От первой жены? — Какой сын? Какой там сын? — возмутился Воха. Если бы это мой сын был, я бы его зарезал. Или сам застрелился бы, чтобы такого позора больше не было. Племянник это, а его мать, сестра моя, замужем за дядей, моей второй жены, понимаешь? Вот и этот, как маленький барашек, баб, слушается. Куда повели, туда пошел, совсем своей башки нет». На лохматую голову Закира обрушился увесистый подзатыльник. — Придумали тоже мне зомби, зомби! Ну да, немножко друг друга не поняли. Мэр с уважением покосился на возвышающегося рядом Простакова и неожиданно улыбнулся. — Слушай, ты думаешь, я совсем с ума сошел, да? Ну, было немножко... Понимаешь, твой боец мне напомнил, как я в армии служим. Там у меня дед был, тоже сибиряк, жить меня учил. Хорошо учил. Темные глаза Вохи на мгновение словно затянуло туманом. Знаешь, я после этого вспомнил, как молодой был, какое время было. А тут приезжаю домой, а жена хай-вай. Где машину дел? Посмотрел на нее, думай, и зачем такая жена? Зачем первую бросила? Та сказала бы, ай, хорошо, сам жив остался. Погоди, погоди, ты говоришь, племянник? Прервал поток разъяснений Юрий. Тот факт, что эффект его гипнотизерских усилий показался, мягко говоря, незначительным, Страшно разочаровал лейтенанта. Былой боевой задор, как ты, исчез. Хотелось просто лечь, закрыть глаза и послать весь мир подальше, если бы не дюжина пацанов, ждущих за его спиной окончания переговоров. Мудрецкий точно махнул бы рукой и на боевиков, и на генералов, и вообще на сам факт существования чего бы то ни было вокруг. Но ответственность, знаете ли, есть такое чувство, очень осложняющее жизнь некоторым людям, как и любопытство, например. — Это не тот ли племянник, которому мы цистерну поломали? — Тот самый, — проворчал куда-то в сторону Закир. — Ну, тогда понятно, — кивнул Юрий. — Бизнес накрылся, надо новый налаживать, а начать с того, что ободрать обидчиков. Так оно и проще, и приятнее, точно? — Слушай, ну, точно, точно, не трогай парня, а! — вступился за родственника мэр. — Я с ним и сам разберусь. Если такой баран в ГАИ пойдет, на асфальте пастись будет. Ты другое скажи. Вот сейчас генерал Дубинин приедет ко мне. Что делать будем? Времени совсем нет. Надо с комендатурой поговорить. Наших всех увезти. Все следы убрать. Еще протокол составить, и чтобы комендант его подписал. А Дубинин недалеко, где-то ты его хорошо по своей рации слышал быстро приедет